Все было кончено. По опустевшим улицам притихшего Петербурга морозный ветер гнал бумажный мусор, обрывки военных приказов, театральных афиш, воззваний к совести и патриотизму русского народа. Пестрые лоскуты бумаги с присохшим на них клейстером зловеща шурша ползли вместе со снежными змеями поземки. Это было все, что осталось от еще недавно шумной и пьяной сутолоки столицы. Ушли праздные толпы с площадей и улиц. Опустел зимний дворец, пробитый сквозь крышу снарядом савроры. Бежали в неизвестность члены временного правительства, влиятельные банкиры, знаменитые генералы. Исчезли с ободранных и грязных улиц блестящие экипажи, нарядные женщины, офицеры, чиновники, общественные деятели со взбудораженными мыслями. Все чаще по ночам стучал молоток, заколачивая досками двери магазинов. Испуганный прохожий жался к стене, косясь на патрули, на куче решительных людей, идущих с красной звездой на шапке и с винтовкой дулом вниз через плечо. Северный ветер дышал стужей в темные окна домов, залетал в опустевшие подъезды, выдувая призраки минувшей роскоши. Страшен был Петербург в конце семнадцатого года. прокатилась по кучке бородатых солдат. Не снимая с плеч винтовок и узлов с добром, они устало и тяжело стояли перед памятником императору Александру Третьему. Заносила снегом черную громаду царя и под мордой его куцей лошади оратора в распахнутом пальтишке. Товарищи, но мы не должны бросать винтовку! Революция в опасности! С четырех концов света поднимается на нас враг. В его хищных руках горы золота и страшное истребительное оружие. Он уже дрожит от радости в виде нас захлебнувшимися в крови. Но мы не дрогнем. Наше оружие! «Пламенная вера в мировую социальную революцию! Она будет! Она близка. Конец фразы отнес ветер. Здесь же у памятника остановился широкоплечий человек с поднятым воротником. Казалось, он не замечал ни памятника, ни оратора, ни солдат с узлами, но вдруг какая-то фраза привлекла его внимание. Даже не фраза, а исступленная вера, с какой она была выкрикнута. Да ведь поймите же вы, через полгода навсегда уничтожен самое проклятое зло – деньги. Ни голода, ни нужды, ни унижений бери, что тебе нужно из общественной кладовой. Товарищи, а из золота... Мы построим общественные нужники! Но тут снежный ветер залетел глубоко в глотку оратору. Сгибаясь со злой досадой, он закашлялся и не мог остановиться, разрывало легкие. Солдаты постояли, качнули высокими шапками и пошли. Кто на вокзалы, кто через город, за реку. Оратор полез с цоколя, скользя ногтями по мерзлому граниту. Человек с поднятым воротником окликнул его негромко. Рублев, здорово. Василий Рублев все еще кашляя застегивал пальтишко, не подавая руки, глядел недобро на Ивана Ильича Телегина. Ну, что надо? Да рад, что встретил. Эти черти, дуболомы, разве их прошибешь? Бегут с фронта, как тараканы, недоумки. Тут нужно террор. Рублев, голубчик, вы меня знаете хорошо. Объясните мне, ради бога, ведь мы в петлю лезем. Немцы захотят, через неделю будут в Петрограде. Понимаете, я никогда не интересовался политикой. Это как так, не интересовался? А чем же ты интересовался? Теперь кто не интересуется, знаешь кто? Нейтральный враг народа. Вот именно я и хочу с тобой поговорить. А ты говори по-человечески. Чудак ты, товарищ Телегин, ну некогда же мне с тобой разговаривать. Может, это понять? Слушай, Рублев, я сейчас вот в каком состоянии. Ты слышал? Корнилов дон поднимает. Слыхали. Либо я на Дон уйду, либо с вами. Это, это как же так? Либо. А вот так. Во что поверю? Ты за революцию, я за Россию. А может, и я за революцию. Я, знаешь, боевой офицер. Ладно, приходи завтра в Смольный, спросишь меня. Россия. До того спервенеешь на эту твою Россию. Кровью глаза зальет. А между прочим, за нее помрем все. Ты вот пойди сейчас на Балтийский вокзал. Там тысячи три дезертиров третью неделю валяется на полу. Промитингуй с ними, проагитируй за советскую власть. Скажи, что Петрограду хлеб нужен, нам бойцы нужны. Скажи им, а будете на печке пузо чесать, пропадете, как сукины дети. Пропишут вам революцию. По мягкому месту. Продолби им башку этим словом. И никто сейчас не спасет России, не спасет революции, одна только советская власть. Понял? Сейчас нет ничего на свете важнее нашей революции. В начале зимы на узловых станциях южно-русских дорог сталкивались два человеческих потока. С севера в донские, кубанские, терские, богатые хлебом места бежали от апокалипсического ужаса общественные деятели, переодетые военные, коммерсанты, полицейские, помещики из пылающих усадеб Аферисты, актеры, писатели, чиновники, подростки, почуявшие времена Финемора Купера, словом, еще недавно шумное и пестрое население обеих столиц. На встречу с Юга двигалась сплошной массой закавказская миллионная армия с оружием, пушками, снарядами, вагонами соли, сахара, мануфактурой. В скрещениях получалась теснота, где работали белогвардейские шпионы. Казаки-станичники выезжали к поездам скупать оружие, богатые мужики меняли хлеб и сало на мануфактуру, шныряли бандиты и мелкое жульё, пойманных пришивали тут же на путях. Красногвардейские заслоны были малодействительны, их прорывали, как паутину. Здесь были степи, воля. Здесь еще в седую старину уходили, заломив шапки. Все было непрочно, текуче, неясно. Сегодня перекрикивали иногородние, малоземельные, выбирали совдеп, а на завтра станичные казаки разгоняли шашками коммунистов и слали гонца с грамотой в шапки, В Новочеркасск Катаману Каледину. Но с конца ноября питерская власть начала уже разговаривать серьезно. Создавались первые революционные отряды. Это были передвигающиеся в растерзанных вагонах эшелоны матросов, рабочих, бездомных фронтовиков. Они плохо подчинялись командованию бушевали, дрались свирепо, но при малейшей неудаче откатывались и на грандиозных митингах после боя грозились разорвать командиров. В январе красные отряды приблизились к Таганрогу, Ростову и Новочеркаску, красные нависали смертельной угрозой. В Таганроге восстали рабочие и выбили из города добровольческий полк Кутепова. Красный отряд урядника Подтелкова разбил и уничтожил под Новочеркасском последний атаманский заслон. Тогда атаман Каледин обратился к Дону с последним безнадежным призывом послать казаков-добровольцев в единственное стойкое военное образование в добровольческую армию, формируемую в Ростове генералами Корниловым, Алексеевым и Деникиным. Но на призыв атамана никто не отозвался. 9 февраля. Генерал Корнилов вывел свою маленькую добровольческую армию, состоящую сплошь из офицеров, юнкеров и кадет, обозы генералов и особо важных беженцев из Ростова задон в степи. Маленький с калмыцким лицом сердитый генерал шел в авангарде войск пешком с солдатским мешком за плечами. В одной из телег в обозе ехал прикрытый тигровым одеялом больной бронхитом генерал Деникин. Поезд шел медленно. За вагоном плыли бурые степи, оголенные от снега. В разбитое окно дул свежий ветер, пахнущий талой землей. Катя глядела в окно. Ее голову и грудь покрывал оренбургский платок, завязанный на спине узлом. Рощин в солдатской шинели и рваном картузе, протянув ноги, дремал. Вот потянулись голые, с прижатыми ветвями высокие деревья, густо обсаженные гнездами. Тучи грачей кружились над ними, раскачивались на сучьях. Катя придвинулась ближе к окну. Грачи кричали тревожно, дико, по-весеннему, так же, как кричали в далеком детстве о вешних водах, о туманах о первых грозах. Катя и Рощин ехали на юг, куда? В Ростов, в Новочеркасск, в Донецкие станицы, туда, где запутывался узел гражданской войны. Рощин спал, уронив голову. Небритое лицо было обтянуто Жесткие морщины выступали у рта, сложенного брезгливо. И вдруг Кате стало страшно. Это было не его лицо. Чужое, остроносое. В окно ветер нёс крики грачей. Рощин затянул во сне не то храп, не то стон, хрипловатый, мучительный. Тогда Катя дрожащими руками коснулась его лица. Вадим, Вадим, Вадим. Вадим. Ой, ой, черт, снится мерзость. Вагон остановился. Теперь слышались кроме грачинах человеческие голоса. С верхней койки соскочил рослый солдат. Широкое лицо, голубые детские глаза, ладный бритый череп. Затянул сильным движением ремень на шинели. Солдат перевел глаза на Рощина, и вдруг брови его поднялись, лицо просияло. — Вадим Петрович, вы! Рощин быстро оглянулся на Катю, но делать нечего, протянул руку солдат крепко пожал ее сел рядом катя видела что рощину не по себе вот встретились рад тебя видеть в добром здравии алексей иванович а я как видишь маскарад! Тогда Катя поняла, что этот солдат был Алексей Красильников, бывший вестовой Рощина. О нем Вадим Петрович не раз рассказывал, считал его великолепным типом умного, даровитого русского мужика. Было странно, что сейчас Рощин так холодно с ним обошелся. Но, видимо, Красильников понял, почему, улыбаясь, закурил. Супруга ваша? Да, женился. Будьте знакомы. Катя, это тот самый мой ангел-хранитель. Помнишь, я рассказывал? Да-да, конечно. Здравствуйте. Доброго здоровья. Повоевали, Алексей Иванович. Ну что же, поздравляем с похабным миром. Русские орлы. Вот теперь пробираюсь. С женой на юг, поближе к солнышку. Ничего другого не остается. Благодарное отечество наградило нас штыком в брюха. Да, положение ваше затруднительное, положение, как в чужой стране. Я вас понимаю, Вадим Петрович, а другие не поймут. Вы народу нашего не знаете. То есть как это я не знаю? А так и никогда не знали. И вас с рода обманывали. Кто обманул? Да обманывали мы, солдаты, мужики. Отвернете мы, смеёмся, Вадим Петрович. Беззаветную отвагу любой царю отечеству это, господа, выдумали мы, долбили по солдатской словесности. Я мужик. Сейчас за братишком моим еду в Ростов. Он там раненый лежит, офицерской пулей пробита грудь. Возьму его и назад в деревню, а там увидим. А будем воевать по своей охоте, без барабанного бою, жестоко. Нет, не есть на юг, Вадим Петрович. Добра там не найдете. Рощины катя, С узелком и чайником протискались через толпу на вокзале и вместе с человеческим потоком прошли через грозящую штыками заставу и побрели вверх по главной улице Ростова. Еще полтора месяца тому назад здесь гулял от магазина к магазину цвет петербургского общества. Тротуары пестрили от гвардейских фуражек, Щелкали шпоры, слышалась французская речь, Изящные дамы прятали носики от сырой стужи В драгоценные меха. С непостижимым легкомыслием Здесь собирались только перезимовать, Чтобы к белым ночам вернуться в Петербург, В свои квартиры и особняки С почтенными швейцарами, Колонными залами, коврами, Пылающими каминами... Ах, Петербург, в конце концов, должно же все обойтись. Изящные дамы решительно ни в чем не были виноваты. И вот великий режиссер хлопнул в ладоши, все исчезло, как на вертящейся сцене. Декорация переменилась. Улица Ростова пустынны, магазины заколочены, зеркальные стекла пробиты пулями. Дамы припрятали меха, повязали с платочками. Меньшая часть офицерства бежала с Корниловым, остальные с театральной быстротой превратились в безобидных мещан, в актеров, куплетистов, учителей танцев и прочее. И февральский ветер понес вороха мусора по тротуарам. Да, опоздали. Рощин шел, опустив голову. Ему казалось, тело России разламывается на тысячи кусков. Единый свод, прикрывавший империю, разбит вдребезги. Народ становится стадом. История, великое прошлое, исчезает, как туманные завесы декораций. Обнажается голая, выжженная пустыня, Могилы, могилы, конец России. Он чувствовал внутри его дробиться и мучит колючими осколками что-то, что он сознавал в себе незыблемым, стержень его жизни. Спотыкаясь, он шел на шаг позади Кати. Ростов пал. Армия Корнилова, последний бродячий клочок России, не сегодня-завтра будет уничтожена. И тогда пулю в висок. Они шли наугад. Рощин помнил адреса кое-кого из товарищей по дивизии но, быть может, они убежали или расстреляны. Тогда смертно-мостовой. Он поглядел на Катю. Она шла спокойно и скромно в коротенькой драповой кофточке в оренбургском платке. Ее милое лицо с большими серыми глазами простодушно оборачивалось на содранной вывеске, на выбитой витриной. Уголки ее губ чуть ли не улыбались. Что она, не понимает всего этого ужаса? Что это за все какое-то? Они долго еще бродили по грязному и ободранному городу, покуда не нашли нужный им номер дома. Войдя в ворота, увидели короткого, толстоногого человека с голым, как яйцо, черепом. На нем была ватная солдатская безрукавка, до да последней степени замазанная. Он нес котел, отворачивая лицо от вони. Это был однополчанин Рощина, армейский подполковник Тетькин. Он поставил котел на землю и поцеловался с Вадимом Петровичем, стукнул каблуками, пожал Кате руку. Вижу, вижу, и слов не говорите устроим. Придется только в одной комнатке. Зато зеркало трюмо и фикс. Жена моя, извольте видеть, здешняя. И я гуталин, как видите, говорю. На бирже труда записался безработным. Если соседки не донесут, как-нибудь перетерпим. Люди мы русские, не привыкать стать. Катю Рощина устроили в низенькой комнатке с ободранными обоями. Здесь действительно стояло в углу зеркалом к стене плохонькое трюмо, фикус и железная кровать. Супруга Тетькина чистенько накрыла на стол, но вилки были ржавые, тарелки побитые, видимо, добро припрятали. Рощины Катя, С едким наслаждением ели вяленый рыбец, белый хлеб, яичницу с салом. Теткин суетился, все подкладывал. Ах, Вадим Петрович, не просто это все. Нельзя агулом тяп дляб Приходится мне соприкасаться с людьми. Много вижу, бываю в Батайске, на той стороне Дона, там преимущественно беднота рабочие. Какие же они разбойники, Вадим Петрович? Нет, униженное, оскорбленное человечество. Как они ждали советскую власть? Вы только ради бога не подумайте, что я большевик какой-нибудь. Высокомерные и неумные правители отдали Ростов советской власти. Посмотрели бы вы, что у нас делалось с приатаманиколеденеем. Посадовые знаете ли, блестящими вереницами разгуливали гвардейцы, распущенные и самоуверенные. Мы эту сволочь загоним обратно в подвалы, вот что они говорили. А эта сволочь — весь русский народ. Он сопротивляется. В подвалы идти не хочет. Рощин слушал, опустив глаза. Пальцы его, державшие папироску, дрожали. Власть бедноты. Персонально мне безразлично, гуталин ли варить или еще что другое. Вышел живым из мировой войны и ценю одно дыхание жизни. Извините за сравнение. В окопах много книг прочел, и сравнение у меня литературные. Так вот... Примерю со всяким строем жизни, если увижу людей счастливыми. Небольший вид, поймите, Вадим Петрович, мне самому много не нужно. Кусок хлеба, щепоть табаку, да истинно душевное общение. Я вас не понимаю, господин полковник. Их не оправдывать, бороться с ними, не щадя живота. Во имя чего -то? Во имя великой России, господин подполковник. А что это такое? -с? Простите, я по-дурацки спрашиваю. Великая Россия, в чем, собственно, понимание? Я бы хотел точнее. В представлении Петроградского высшего света это однос, или в представлении Стрелкового полка? в котором мы с вами служили, геройски погибшего на проволоках. Или Московского торгового совещания. Помните, в Большом театре Рябушинский рыдал о Великой России? Это уже дело третье. Или рабочего. Или ста миллионов мужиков, которые... Да это... черт вас возьми! Простите, подполковник. До сих пор мне было известно, что России называется территория в одну шестую часть земного шара, населенная народом, прожившим на ней великую историю. Может быть, по большевицкому это и не так. Прошу прощения. Нет, именно так. -с. Горжусь. И лично я вполне удовлетворен, читая историю государства российского. Но 100 миллионов мужиков книг этих не читали. И не гордятся. Они желают иметь свою собственную историю, развернутую не в прошлые, а в будущие времена, сытую историю. С этим ничего не поделаешь. К тому же у них вожди пролетариат. Эти идут еще дальше, дерзают творить, так сказать, мировую историю. С этим тоже ничего не поделаешь. Вы меня вините в большевизме, Вадим Петрович. Себя я виню в созерцательности. Тяжелый грех. Но извинение в большой утомленности от окопной жизни. Со временем, надеюсь, стать более активным. И тогда, пожалуй, не возражу на ваши обвинения. Рощин торопливо, не попадая крючками в петли, застегивал шинель. Катя, вся сморщившись, глядела то на мужа, то на Тетькина. Сожалею что потерял товарища. Покорно благодарю за гостеприимство. Вадим, прошу тебя, подожди. Вадим, ты сейчас неправ. С таким настроением, с такими мыслями жить нельзя. Вот как. Поздравляю. Вадим, ты никогда не спрашивал меня. Я не требовала, я не вмешивалась в твои дела. Я тебе верила. Но пойми, Вадим, милый, то, что ты думаешь, неверно. Я давно, давно хотела сказать... Нужно делать что-то совсем другое. Не то, зачем ты приехал сюда. Сначала нужно понять. И только тогда, если ты уверен, если ты так уверен, что можешь взять это на свою совесть, тогда иди убивай. Катя, прошу тебя замолчать. Нет, я говорю так потому, что безумно тебя люблю. Ты не должен быть убийцей. Не должен, друзья. не должен, Вадим. Друзья мои, давайте поговорим, договоримся. Но договориться было уже нельзя. Все накипевшее в рощине за последние месяцы взорвалось с бешеной ненавистью. Ненавижу. К черту! С вашей любовью! К черту! Он издал горлом тот же мучительный звук, как тогда в вагоне. Вот-вот, казалось, он сорвется, будет беда. Тетькин двинулся даже, чтобы загородить Катю. Но Рощин медленно зажмурился и вышел.